Глава двадцать девятая. Тайные страхи. В склепе на стене. Рисунок. Прохрипел я. Что? Что еще там было? Отвечай. Записка и учебник каллиграфии. «Покажи!» Он опустил руку, и удерживающая меня сила пропала. В глазах чародея плескалось ледяное пламя, и я просто боялся отказать ему. Записка была квестовой и персональной, так что при всем желании он не смог бы у меня ее отнять. «Учебник?» «Я выучил навык!» «Ваш язык поврежден. Прочность 19 из 80. «Покажи мне это место! Буду ждать тебя через пять минут у главных ворот!» Я заскочил в отведенную мне комнату собрать часть ресурсов, заготовленных для тренировок, собираясь отнести их в склеп. А когда в назначенное время вышел из дому, там меня уже дожидался некромант. Он переоделся, и новая мантия выглядела куда как эффектнее, дороже». Как я понял, это был парадный вариант одежды специально для выхода в люди. А вот посох, напротив, был похож на грубо обработанную и до черноты обожженную на пламени палку, которую венчал обычный человеческий череп обычного ядовито-зеленого цвета. А арам бледный шагал быстро и даже не оглядывался, чтобы убедиться, что я иду следом. Разумеется, он прекрасно знал, где находится погост, и вел меня самой короткой дорогой и через трущобы, на карте стражи, отмеченные как места повышенной угрозы для жизни. Впрочем, в радиусе двух сотен шагов от некроманта словно незримым ветром сдувало всех, и прохожих, и торговцев, и даже бессмертные спешили перейти на другую сторону улицы». — А ведь я до сих пор не могу рассмотреть его уровень, — пришла мне в голову мысль. На святую землю колдун ступил без опаски. Работавший среди могил Карл было, направился к нам, но Аарам остановил его одним жестом, возвращая к работе. — Который здесь твой? — повернулся он ко мне. — О! — указываю рукой. Щелчком пальцев некромант просто вышиб дверь, вырвав ее вместе с петлями, и вошел вовнутрь. Что-то пробормотал, и в центре помещения загорелся тусклый огонек мертвенно-синего оттенка. При виде хлама, разбросанного повсюду, арам лишь брезгливо сморщился и обвел взглядом стены. Я тоже уставился туда, где отыскал загадочные знаки. Теперь они были отчетливо видны и тускло светились магическим светом того же оттенка, что и созданный магом светильный шар. Также молча колдун подошел к каждому символу и сперва простучал концом посоха стены, а потом поковырял землю под ними. Ничего. Разочарованно выдохнул он, шагая ко мне и крепко хватая за руку. Взмах посоха, вспышка, и вот мы уже снова стоим посреди его кабинета. Вместо ответа маг смерти шагнул к шкафу и засунул руку по локоть, прямо в стену. А когда вытащил, то в руке он сжимал продолговатую шкатулку на крышке, которой я увидел уже знакомый мне символ. Вот. Это я обнаружил в серой библиотеке во время своего визита туда. Легким касанием пальца он откинул крышку. Внутри лежал один единственный листок бумаги, точная копия которого была вложена в мой журнал заданий. Там были еще свитки, схемы. Собственно, за ними я и охотился, много времени потратил на их изучение, но далеко не все смог расшифровать, пару заклинаний до да схему, схему, которая стала основой для моего нового ритуала создания зомби. Он умолк и многозначительно посмотрел на меня. В общем-то, и без слов было понятно, что за ритуал он имел в виду. «Но самой большой загадкой для меня стал вот этот листок бумаги», — продолжил он. «В нем нет ни капли магии, это ни свиток, ни рецепт и ни описание ритуала, просто записка, смысл который от меня ускользает. Я думаю, что это шифр, такой же, как и на твоем листке». Согласно, киваю, а сам пытаюсь прикинуть, как удобнее выхватить у него листок. «Он принадлежит тебе, и забрать я его не смогу», — звучит не вопрос, а утверждение. «Снова киваю. Значит, все должно быть по доброй воле». Он на мгновение задумался. «Предлагаю обмен». «Разумеется, я не собираюсь расставаться с оригиналом, и тебе, я думаю, тоже не удастся этого сделать. Надеюсь, ты уже научился копировать свитки». Мысленно аплодирую этому жесткому, прагматичному, проницательному и, без сомнения, очень умному человеку, то есть боту и тому, кто его программировал. Ну так чего стоишь? Живо за работу, раб! И все мое восхищение словно ветром сдуло. Передо мной стоял самоуверенный, эгоистичный и жестокий колдун, который привык помыкать другими и не остановится ни перед чем для достижения своих целей. Я взял свою записку, использовал на ней умение скопировать малый свиток и даже не удивился, когда чистый лист бумаги покрылся символами один в один, как на оригинале. То же самое проделал и с запиской некроманта, которую тот сжимал обеими руками, пока создавалась копия, не выпуская ни на секунду». Уложив обе записки, свою и копию моей, в шкатулку, Мак засунул ее назад прямо в стену. «Вот, теперь ты свободен, и не опаздывай на тренировку». Я вышел из кабинета и почти бегом направился в отведенную мне комнату и был уверен, что оставшийся наедине с собой колдун наверняка сейчас возится с этими бумагами, пытаясь их расшифровать. Для меня же все было гораздо проще. Достаточно было просто засунуть полученную копию в инвентарь. Внимание! Вы отыскали один из предметов для задания. Зашифрованное послание. Скрытое. Составное. Прогресс. 2 из десяти записок найдено. Получена награда. Учебник по атлетике. Плюс 2000 опыта. Всего опыта. 3330 из 3600. Почему-то меня даже не удивила такая награда. Приличное количество опыта, еще немного и новый уровень, и учебник для освоения полезного для меня навыка. Все точно так же, как и в прошлый раз. И если в полезности каллиграфии я когда-то сомневался, то теперь, распробовав ее на практике, сильно изменил свое мнение об этом навыке. Атлетика. Специальный навык для развития физических параметров, которых мне так не хватает. Реальная стоимость на аукционе от 8000 золотых и ни одного наставника в этом городе. Для овладения навыком атлетика ваши параметры сила, ловкость и выносливость должны быть не ниже трех. Отставала моя выносливость. Недобор был всего-то одну единицу. Разменяв 10 благодати на плюс 2 выносливости с помощью благословения на я снова взял в руки книгу. Вы действительно хотите выучить новый навык атлетика? Требуются 3 силы, ловкости и выносливости. Одно очко навыков. Учебник после прочтения исчезнет. Да, нет. Да. Атлетика в основном давала пассивные умения, которые прокачивались автоматически, когда игрок занимался бегом, прыжками, плаванием и тасканием тяжестей. На эти же четыре типа делились и сами умения, позволяя развиваться во всех направлениях или на чем-то специализироваться. Бег отвечал за выносливость, которой у меня было маловато, да и быстро перемещаться не помешало бы. Взят он был по умолчанию и на первом уровне позволял перемещаться на 2% быстрее. Прыжки развивали ловкость, и на нее же были завязаны. Первый уровень этого умения также был изучен и позволял прыгать на 2% дальше и на 1% выше. Ловкость была важным для меня параметром, но и качалась она лучше других благодаря моим другим навыкам. Подъем тяжестей был завязан на силу и повышал грузоподъемность на 1% и тоже был изучен по умолчанию. А вот плавание не было изучено. Оно было завязано на все три характеристики и позволяло плавать быстрее на 1% и на 2% дольше находиться под водой. На первом уровне, разумеется. Мало кто из игроков развивал эту ветку умений, а для меня так она была и вовсе бесполезна. В каждой ветке умений я мог выбрать по одному активному. Спринт — двойное ускорение на дистанции в 30 метров. Скачок — прыжок на 3 метра. И рывок — подъем тяжести, вдвое превышающий мою критическую грузоподъемность с удержанием на 3 секунды. Все они одинаково тратили 10 энергии и имели откат в 10 минут. В различных ситуациях каждый из них мог мне пригодиться, а потому я применил свой излюбленный прием выбора умений, отложил этот процесс на потом. Главное, что все три нужные мне пассивки были открыты». До самой полуночи я снимал шкуры, пришивал карманы, потрошил зверьё, жрал все, что было помечено как съедобное и занимался переписыванием магических свитков. Каждый час я по таймеру закапывался и каждые десять минут собирал боеприпасы, благодаря чему посреди комнаты образовалась приличная горка из обрезков поленьев, комьев с прессованной земли и четырех картофелин. Остановился лишь после того, как сунул в рот свиток и попытался что-то написать на свежесодранной шкуре зайца. В итоге я догнал партняжное дело до 9 уровня, разделку добычи до 4, а каллиграфию до седьмого уровней. Умения, конечно, росли куда быстрее, но только рост навыков прокачивал параметры и открывал доступ к новым, более сильным и полезным умениям. Завтра у меня ожидался тяжелый день, и потому я улегся поспать. «Подъем ты, кусок дохлой мяса!» раздался оглушительный вопль прямо у меня над ухом. «Вы получили 0, 3, минус 4, Б, урона физический». Похоже, мерзкие гоблины переняли у своего хозяина и его жуткий характер. Смахнув с себя остатки разбившегося о мою голову табурета, я вскочил на ноги и выпустил по обидчику сразу два воздушных кулака, оба мимо, и только потом понял, что сделал. А системное сообщение подсказало, как именно мне это удалось. Вы получили талант скорочтения. Дни и ночи, просиживая над книгами и свитками, вы освоили уникальную технику чтения, позволяющую усваивать вдвое больше информации за то же время. Бонусы 5 – 5% шанс одновременного прочтения двух свитков, если их уровень не превышает уровня вашего умения читать, плюс 1% к шансу получить дополнительную информацию при чтении. И если с первым все было понятно, то смысл второго бонуса от меня ускользнул. В общем, читать мне теперь не перечитать. Копии свитков получались по силе и уровню вдвое слабее оригиналов, а двойное прочтение фактически позволяло этот недостаток компенсировать. Я проследовал за ухмыляющимся гоблином в мучильню, и снова начались изнурительные тренировки. На этот раз я трижды использовал благословение Нааму, чтобы удвоить свою выносливость и не так быстро выдыхаться. Час перебрасывания камнями с гоблинами, час корпения над бумагами. Сегодня я решил опробовать новую программу и весь день посвятить теологии. Дело в том, что некоторые молитвы были серьезно ограничены по количеству использований в день или имели длительный откат. В общем, так же, как и большинство магических заклинаний. А вот свитки этих недостатков были лишены. Недаром же мне удалось принести в жертву двух магунов подряд на той поляне. Оба благословения имели откат в один час, огонек в 30 минут, а жертвоприношение аж в целые сутки». К сожалению, медитация к молитвам и ритуалам не относилась, так что мне придется просто использовать ее по откату, чтобы накапливать благодать. По истечении первого часа я прочитал три биографии из трактата и записал всего один свиток с болотным огоньком. Написание священных текстов было процессом куда более долгим, чем копирование. В начале второго часа тренировок некромант подозвал меня к себе, бесцеремонно ухватил за ухо и, подтащив поближе, всадил мне в мочку увесистую серьгу в виде черепа с пылающими глазами. «С этим ты перестанешь валиться бездыханным кулем каждые десять минут», — проворчал он. «Колодец энергии. Тип украшения. Класс магический». Восстанавливает владельцу 1 энергии раз в 10 секунд. Емкость 50 из 50 энергии. Стоила такая вещица несколько тысяч. И теперь я устраивал перерывы не раз в 10, а раз в 15 минут. А потом снова садился за трактат и свитки. Спустя 6 часов комбинированных тренировок я наконец-то осилил житие святых и сделал по одному свитку со своими молитвами. Теперь у меня было, с чем экспериментировать, но совершенно не было времени. Сработавший таймер напомнил, что я должен через час быть у Маркуса Оливьери. С сожалением вернув серьгу к я бегом да да именно так рванул к казармам по пути перепрыгивая через все что служило хоть мало мальским препятствием на бегу я быстро глянул свои навыки благодаря тренировкам пращник перевалил заветную отметку в пять уровней так что нужно было просмотреть новые умения таковыми оказались оглушающий выстрел пассивное умение, дающее 2% шанса глушения цели при каждом попадании, двойной, если в голову, и тяжелая рука, дающая бонус плюс один к урону при использовании прощи в ближнем бою. В общем, я снова пожадничал. В ближайшей перспективе ни первое, ни второе мне не было нужно. Судя по изрядно потрепанному виду, старый сухарь взялся тебя учить уму-разуму. Поприветствовал меня тайный дознаватель, когда я ввалился к нему в кабинет. а <регум> а Машу рукой. В общем, с сегодняшнего дня ты заступаешь на службу. Официально при городской страже, но работать будешь исключительно на меня. Не волнуйся, много времени это не отнимет, просто мне иногда требуется специфическая помощь. При этих словах у меня в голове завертелись такие образы, что я десять раз проклял свое развитое воображение. Вот, ознакомься. На стол упало несколько листков с символом тайной канцелярии. Это было то, что в моем мире называлось «уголовное дело». Некий Ганс Хродке по прозвищу Харек стащил у неназванной высокопоставленной особы нечто сугубо личное — Опять же, никаких указаний, что бы это могло быть. Вора поймали, но пропажи при нем не обнаружили. Сотрудничать с тайными службами отказывается и свою причастность к краже отрицает. А вот информация о нашем Харьке. Еще один листок. Бессмертный, то есть игрок. Вор 34 уровня со специализацией «Охотник за сокровищами». Участник нескольких шумных дел попадался трижды. Ранее состоял в шайке крыс Ривера, а теперь примкнул к молчаливым теням. С рисунка на меня смотрел жгучий брюнет с волевым подбородком и пронзительным взглядом. Судя по толщине шеи и подъему скул, наверняка выбрал себе при генерации какого-нибудь перекачанного красавца, от одного вида которого, по его мнению, все барышни будут получать эффекты влюбленность и жажда страсти. С одной стороны, таких было легко расколоть в силу их юности и незрелости, а с другой — К ментальным воздействиям со стороны НИПов игроки были иммунны, если только того не требовал сценарий. А болевые ощущения он мог просто отключить в настройках, а то и вовсе выходить из игры. «Ничего странного не видишь а -а -а. качаю головой. «Посмотри на дела, в которых он принимал участие. Ограбление, вооруженное нападение...» Бесконечные карманные кражи, несколько обнесенных домов, два убийства во время драки. Ничего необычного не замечаю. Все это обычное преступление городского воришки или уличного грабителя. А он охотник за сокровищами, понимаешь? Такие, как он, должны искать клады, вскрывать сокровищницы и гробницы, а не яшкаться с уличными бандами. э Я думаю, он просто боится туда соваться. Захотелось легкой добычи и несметных сокровищ, а вот как сунулся в какой-нибудь склеп, так все страхи и полезли наружу. Здесь поблизости из сокровищниц только древние могильники до да пара гробниц. Смекаешь? Киваю. Берегу свой язычок, он мне еще пригодится. Засадили его в самую старую из камер, С пауками и паутиной, как положено, но он не реагирует. Свет гасили — ничего. Вопли, стоны, звон цепей — все перепробовали. Кроме... Он выразительно посмотрел на меня. Живого мертвеца? А что? Нормальная такая фобия для какого-нибудь неполовозрелого пацаненка, вечера просиживающего в вертужастиках, и страшно до жути, и одновременно завораживает не оторваться. Внимание! Вам предлагают задание «Крепкий орешек». Принять задание? Да? Нет. Цель задания. Орешка по прозвищу «Хорек» не сознается в совершенном преступлении. Вам нужно его запугать. Награда плюс 300 опыта, 200 монет. Штраф за невыполнение, лишение метки стражника. В общем, с тебя какое-нибудь представление, чтобы запугать нашего клиента. «Что-нибудь для этого нужно?» Задание я принял. Взял листок бумаги и написал список. Полчаса ожидания я потратил на то, чтобы скопировать свои святые каракули и получить две копии жертвоприношения и еще столько же на чтение пояснений к трактату. Очень уж интересно было, почему литургист бодрийского храма Иерон принял схему, из-за которой и состоялась его беседа с самим Ракотом, которая привела Иерона на путь к святости. Причина, как всегда, оказалась банальной – женщина. «Вы изучили новое теологическое умение «Малая литургия». Шанс изучения новых умений 4 – 4% плюс 1% не чаще раза в сутки» халява, халява. Литургия оказалась песенкой из десяти слов, которая должна была очистить разум и подготовить к беседе с Богом. Говоря языком игровой механики, на десять минут усиливала эффект любых молитв и благословений на три с процента и сильно повышала шанс быть услышанным покровителем. Вроде бы мелочь, но для меня... Это были лишние 15 секунд удвоенной выносливости под тем же благословением Наама, а в перспективе — двухкратное усиление и самого эффекта. Вернулся Маркус не один, а с Богартом, который волок на себе огромный мешок. Судя по скривившемуся лицу стражника, он прекрасно знал, что находится внутри, и от этого его любовь к моей скромной персоне усилилась многократно. Вместе мы отправились вниз, к длинному подземному тоннелю, который вел прямо к городской тюрьме. Там, спустя десятки подъемов, поворотов и дверей, мы, наконец-то, оказались на месте. И я не был уверен, что смог бы отсюда выбраться самостоятельно даже при помощи карты. Дознаватель загремел ключами, открывая железную дверь, в которой не было даже окошка». Первым в камеру зашел Богарт и вышел уже без мешка. «Давай, у тебя есть час!» — махнул мне Марк и пропустил внутрь. Камера была несколько тесновата. Из обстановки здесь была только дыра в полу, доприкованный да цепями к стене пленник, отдаленно напоминавший красавчика с рисунка в его личном деле. «Наверное, сейчас даже я пах лучше, чем он». «Что? Еще один пришел меня мучить?» — усмехнулся Харек, вор 34-го уровня. «Я ж говорил, что это бесполезно». «Я бессмертный!» — гордо вскинул он голову. «А я зомби э <рых> В тесной каменной комнатке утробное рычание в моем исполнении прозвучало особенно зловеще. «Чего? Еда!» — выдавил из себя я и подошел к нему. Ткнул пленника пальцем в бок. Этим же пальцем поковырял у себя в носу. Сильно ущипнул хорька за рельефный бицепс и покачал головой. «Плохая еда!» «Ваш язык поврежден. Прочность 12 из 80». Отошел от пленника, залез в свою сумку и вытащил оттуда женскую руку, ту самую, квестовую, обнюхал и, вздохнув, засунул назад. — Ты... ты... ты же... Он подавился собственными словами, видать, догадался посмотреть мои статусы. Даже не поворачиваясь к нему, я вытащил из мешка дохлую съедобную крысу и съел. Положил руку на живот и замер, словно прислушиваясь к ощущениям. Задумчиво посмотрел на игрока и снова залез в мешок. На этот раз мне попалось что-то вроде помеси кролика и крысы с длинным плоским хвостом. Называлось оно крыгуном. Пожирание было в откате, а потому я начал потрошить зверя, старательно выкладывая внутренности прямо перед пленником и периодически их пересчитывая. Голову оставил на закуску, дожидаясь, когда перезарядится умение. «Мозги!» — прорычал я, отправляя ее в рот и временно получая плюс три к умению прыжки. «Нет мозгов!» — прокомментировал разочарованно и снова задумчиво посмотрел на игрока. «Эй, эй, эй, ты это брось!» — залепетал тот, трясясь от страха. Судя по состоянию одежды, его пару раз вырвало во время моего представления. «Разговаривает, значит, мозги есть. Будет хорошая еда!» Убедив самого себя в питательных качествах пленника, я по киношному вытянул вперед руки и зарычал, медленно приближаясь к побледневшему хорьку. «Я!» Это был я. я. Я все скажу, только уберите его от меня. Выполнено задание «Крепкий орешек». Получена награда, плюс 300 опыта, плюс 200 монет. Получен восьмой уровень. Опыт 30 из 4800. Получено 3 очка параметров «Авто». Получено 3 очка навыков. Доступно 9. Получено 3 очка умений. Доступно 9. Здоровье плюс 3 54 из 54. Слабак, даже и получаса не продержался. Получив от Марка награду, я вернулся в жилище Некроманта, где меня снова ждали изнурительные тренировки. Заканчивался 28-й день моего заточения в игре. А это означало, что послезавтра со мной попытаются выйти на связь друзья.